царица Евдокия Федоровна Лопухина. Годы жизни 30 июня 1670 года по 27 августа 1731 года. Евдокия Федоровна Лопухина происходила из старого дворянского рода, по легенде берущего свое начало, от Касожского хана Редеди. Но до 17 века Лопухины не выделялись ни знатностью, ни заслугами. Представители рода стали постепенно выдвигаться на московской службе в 17 столетии. Особых успехов достигли дьяк, затем думный дворянин, Ларион Дмитриевич Лопухин и думный дьяк, впоследствии также думный дворянин, дед будущей царицы Абрам Никитич Лопухин. Сын последнего, Сергей Абрамыч, был стольником царицы Натальи Кириллны самой ее свадьбы с царем Алексеем Михайловичем и ее доверенным человеком. Вероятно, он участвовал в выборе невесты для Петра и содействовал тому, чтобы ею стала его племянница. Отец будущей царицы, приказной стряпчий, чиновник, занимавшийся составлением бумаг, Федор Илларион Абрамович Лабухин, начинал службу стрельцом. В 1634 году дослужился до стрелецкого главы, потом до 1670-х годов командовал полком, до возвращения в конце 1680-х в Москву был воеводой в Верхотурье. Человек старых взглядов, он воспитывал дочь в строгости и в традициях русской старины. Такая невеста с точки зрения царицы Натальи Кириллны могла положительно повлиять на Петра и реабилитировать его в глазах тех, кто возмущался поведением молодого царя и его связями с иностранцами. Во время женитьбы Петра на Евдокии, последний раз был исполнен весь свадебный ритуал по старорусскому обычаю со сватовством, взаимными подарками, длинным пиром. Позже, в 1690 и 1691 годах, молодой царь еще будет соблюдать древнерусские традиции празднования Родин и Кристин, когда у него появятся сыновья Алексей и Александр. Но потом о старинных церемониях при дворе забыли навсегда. Их еще некоторое время придерживался старший царь Иван Алексеевич и его двор но после смерти Ивана в 1696 году старину больше не возобновляли. Евдокия Федоровна считалась если не красавицей, то по меньшей мере особой весьма приятной наружности. На сохранившихся портретах эта женщина с некрупными, довольно тонкими чертами лица, явно не лишенная изящества. Уже после развода с Петром у нее не было недостатков в поклонниках, некоторые из которых были готовы пожертвовать ради нее не только карьерой, но и самой жизнью. Евдокия была старше своего супруга на два года, вначале она, видимо, все-таки привлекала его своей красотой, но не была достаточно умна и хитра, чтобы удержать своенравного и энергичного Петра возле себя. Ему было скучно с суеверной и малообразованной женой, упорно отказывавшейся принимать участие в его забавах и просто понимать его увлечения и затеи. Вскоре после женитьбы Петр, оставив молодую супругу на попечении матери, снова уехал в переславль Залеский строить корабли. Евдокии оставалось только писать своему мужу ласковые письма и звать его обратно. Приведем пример такого послания, короткого, по причине небольшой грамотности писавшей, но трогающего своей безыскусностью и наивной печалью оставленной женщины. «Государю моему радости, царю Петру Алексеевичу». «Здравствуй, свет мой, на множество лет. Просим милости, пожалуй, государь, будет к нам не замешков. Я при милости матушкиной жива. Женешка твоя, Дунка, челом бьет». Но Петр не ответил на этот призыв. В Москву он приехал только по причине необходимости выполнить долг члена семьи Романовых. 27 апреля была годовщина смерти царя Федора Алексеевича, и весь семейный клан, во главе с государями-соправителями, должен был присутствовать на панихиде, Кремлевском Архангельском соборе. Письмо, отправленное им в ответ на распоряжение царицы Натальи Кирилловны «Немедленно прибыть в столицу», показывает, насколько новое занятие было Петру дороже обязанности почтить память старшего брата. «Недостойный сынишка твой, Петрушка, о здравии твоем присно слышите и желаю. А что изволило ко мне приказывать, чтобы мне быть в Москве, и я быть готов? Только гей-гей дело есть». И то присланный сам видел, известит яснее. А мы молитвами твоими во всякой целости пребываем. А бытие моем пространней я ко Льву Кирилловичу, имеется в виду брат царицы, дяди Петра, Лев Кириллович Нарышкин, писал, и он тебе, государыне, донесет. Посем и наипокорственнее, предаюся волю вашу. Отношения Евдокии Лопухиной со свекровью тоже быстро испортились. Евдокия Федоровна стала уже четвертой среди остававшихся в живых цариц в клане Романовых. Напомним, что в Кремле одновременно с ней пребывали две вдовые царицы Наталья Нарышкина и Марфа Апраксина, а также супруга Ивана Алексеевича Просковья Салтыкова. А это уже был явный перебор. Женщины ревниво относились к тому, как молодая государыня пытается отвоевать свой кусочек власти и влияния при дворе. При этом обнаружилось, что у новой царицы вздорный и сварливый характер, и она позволяет себе перечить и возражать старшим царицам и царевнам. Образно говоря, Евдокия пришлась не ко двору, и у нее не хватило ума и проницательности вовремя это понять. Она не смогла наладить контакт с матерью мужа Натальей Кирилловной и его любимой сестрой Натальей Алексеевной и невесткой Просковьей Федоровной, но пыталась при этом дружить со старшими сводными сестрами Петра, Которых он терпеть не мог. С ними молодую царицу объединяла любовь к старине, показное благочестие, желание окружать себя юродивыми и богомолками. Отношения в семье немного улучшились, когда 18 февраля 1690 года Евдокия родила наследника Алексея Петровича впоследствии казненного отцом. Поначалу молодой царь был искренне рад рождению сына, рассчитывая, что тот со временем станет его соратником. Царица Наталья Кирилловна торжествовала, ведь у брата Петра Ивана и его жены Прасковье пока не было детей мужского пола, а это означало, что у Нарышкиных вновь появился шанс перехватить власть. Петр хотел, чтобы жена с сыном были поближе к нему. На месте строительства потешной флотилии на Плещеевом озере, царской усадьбе на горе Гремяч был возведен одноэтажный деревянный дворец, одно из крыльев которого было предназначено для царицы и царевича. Но Евдокия не торопилась покинуть удобные, теплые покои в селе Преображенском, оставить родну и ближних слуг и поехать на новое необжитое место, где все было непривычно и чуждо ей. Она приезжала в Переславль только на августовские 1692 года маневры только что отстроенной флотилии, но не одна, а вместе со своим двором и царицей Натальей Кирилловной. Обе царицы и двухлетний царевич сначала, согласно тогдашнему этикету, посетили местные монастыри и сделали в них богатые вклады, а потом поселились в потешной царской усадьбе. Правда, и Петр был хорош. Во время восстания стрельцов 1689 года он думал только о спасении собственной жизни и ускакал вдвоем с Борисом Галициным в Троице-Сергиев монастырь, бросив беременную жену в Преображенском, что, естественно, не укрепило доверия между супругами. Со строительством потешной флотилии в Переславле-Залесском, Связана и местная легенда о еще одной любовнице царя Петра. Переславские историки и краеведы издавна считали, что на Плещеево озеро Молодого царя привлекали не только корабли, но и жившие в одном из окрестных монастырей Наталья Ивановна Взимкова, 1673-1749 годы жизни. Наталья почти ровесница Петра. Считается, что ее отцом был Иван Дмитриевич Взимков, дияк мастерской палаты царицы Натальи Кирилловны. После его смерти Наталья стала воспитанницей своей тезки-государыни, как часто бывало в то время. При материнском дворе на нее обратил внимание юный царь Петр Алексеевич. Вероятно, Наталья Кирилловна Нарышкина, только что женившая сына, не была в восторге от этого обстоятельства. И в 1692 году, в 19-летнем возрасте, Наталья Вземкова оказалась в Переславском Федоровском монастыре. В следующем году у нее родился сын по документам, известный как Андрей Петрович Взимков. Он жил при матери в монастыре и умер в возрасте 33 лет. Сама Наталья Взимкова прожила долгую жизнь, она пережила и свою покровительницу Наталью Кирилловну, которую вместе с родителями все время поминала в надписях на своих монастырских вкладах и Петра, и своего сына. При этом она не была монастырской затворницей, часто покидала Переславль и бывала при дворе. Ее принимали все царицы и царевны, ей были рады даже императрица Анна Иоанна и ее свита. Петр и вся его родня также часто приезжали в Федоровский монастырь и щедро сужали Наталью Земкову деньгами, за счет которых она могла делать в приютивший ее обитель поистине царские подарки. Одно из ее евангелий в серебряном окладе в те времена было оценено в 600 рублей, стоимость целой деревни с крепостными. В каких отношениях родства, свойства или других личных связях с Петром и его семьей состояла в Зимково, сейчас можно только гадать. Кроме легенд и скупых записей в монастырских документах, об этом не сохранилось никакой более достоверной информации. Но то, что Петр часто виделся с ней, бывая в Переславле, несомненно. И этот факт также не мог радовать его молодую законную жену, слишком хорошо знавшую нрав своего мужа и его любовь к женскому полу подливал масло в огонь, сжигавший царский брак и тесть государя Федор Абрамович Лопухин, ставший после замужества дочери сначала окольничем, а потом боярином. Неодобрение Федором Абрамовичем и его семьей всепьянейшей компании зятя, а особенно его ближайшего друга французского дебашана Франца Лефорта, вызвало недовольство царя и вконец рассорило его с родней жены. Вскоре у Петра возник повод отделаться от своего родственника. Он посчитал, что участие в заговоре 1697 года Циклера и Соковнина, близких к Лопухиным, бросает тень и на отца царицы. Перед отъездом в Великое посольство царь удалил своего тестя из столицы. Федор Абрамович был отправлен воеводой в Тотьму. Уже после развода Петра с Лопухиной имя боярина Федора встречается в боярских списках. В 1705 году его фамилия сопровождена пометой «Велено жить в своей деревне до указу». Первые годы брака Евдокия Федоровна еще пыталась спасти семью. Она, как и ее предшественницы, входившие в династию Романовых, стала рожать почти ежегодно. Но два ее следующих сына, Александр и Павел, умерли в младенчестве, что окончательно охладило чувства Петра. Он в это время был серьезно увлечен уже упоминавшейся нами Анной Монс девицей посредственной остроты и разума по замечанию Бориса Куракина, но бойкой и веселой, Привлекавший царя легкостью характера и умением без устали болтать о приятных пустяках, смеяться и танцевать до упаду. В ее обществе Петр забывал о вечно недовольной Евдокии и семейных проблемах. Петр был жестким, если не сказать, жестоким человеком, и его мало трогали переживания жены по поводу рано умерших детей и неласкового отношения мужа. У Евдокии не хватило ума и характера гордо сносить свое положение и сохранить для себя хотя бы шанс остаться нелюбимой женой, но законной царицей. В письмах 1694 года она пытается упрекать Петра за недостойные к ней отношения, называя себя бесчастной и сетуя, что не получает от царя в ответ ни единой строчки. Во время Великого посольства, будучи за границей, Петр окончательно охладел к жене, которая стала казаться ему совсем постылой. Он писал в Москву с требованием постричь Евдокию в монахине, но придворные не могли решиться на такой шаг. Вернувшись из Великого Посольства, Петр остановился в доме одного из своих сподвижников, главы сибирского приказа Андрея Андреевича Виниуса. Туда он вызвал свою жену и беседовал с ней несколько часов, как сообщает об этом посол австрийского императора Гвариент. Петр якобы сказал Евдакии: как смело ты ослушаться? когда я приказывал неоднократно письмами отойти в монастырь, и кто тебя научил противиться?» Царица отвечала, что не могла бросить на произвол судьбы своего маленького сына, царевича Алексея. Но Петра ее аргументы не убедили. Он настаивал на пострижении. Евдокия сопротивлялась. Закончить дело миром не удалось. Царица не согласилась стричься добровольно и тем самым освободить своего мужа от брачных уз. Через три недели после этого разговора Петр сослал Евдокию в Покровский монастырь в Суздале. Его архимандрит отказался насильно постричь царицу при живом муже, за что был отправлен в ссылку. Наконец, в 1698 году Евдокия Федоровна приняла постриг, но благодаря попустительству хорошо относившегося к ней суздальского духовенства, жила как хотела, носила мирскую одежду и виделась со своими близкими. Сын Алексей был отнят у матери и отдан на воспитание тетке сестре царя, царевне Наталье Алексеевне. В будущем Алексей Петрович не смог простить отцу этого поступка. Поступок Петра возмутил его старшую сводную сестру, царевну Марью Алексеевну. До конца жизни она сохраняла связь с Евдокией и опекала царевича Алексея. Кроме нее, неявно царя осуждали многие представители старой московской знати – да и среди простого народа ходили разговоры. Царские соглядатые доносили, что на московских улицах говорят, что это за царь, жену в монастырь постриг, а сам с немкой живет. Разводы в современном смысле этого акта в то время были невозможны. Законный брак заключался в церкви, и его узы были освящены свыше. Надо сказать, что не только в Древней Руси, но и в 17 веке Совершение церковного таинства венчания стоило довольно дорого, поэтому простые люди венчались редко, а чаще жили вместе просто по взаимной договоренности. В документах того времени различаются жены венчанные и невенчанные. У невенчанных возникали проблемы с наследованием имущества умершего мужа. Но у простых людей нечего было наследовать, а вот знать и богачи должны были венчаться, чтобы жены и дети считались вполне законными. У них проблемы начинались, когда отношения между супругами разлаживались или муж находил себе новую возлюбленную. Избавиться от старой жены можно было двумя способами – загнать ее в гроб побоями и плохим обращением или заставить постричься в монахине. Основанием для пострижения обычно служили измены жены, которую подтверждали надежные свидетели, невозможность исполнить ей супружеские обязанности по состоянию здоровья и бесплодия. Знатные женщины редко сами соглашались постричься. Жизнь монахини, кем бы она ни была в миру, никому не показалась бы легкой и сладкой. Поэтому бояре и дворяне преневоливали своих жен угрозами или применением силы. Эта практика нашла отражение в текстах народных песен о боярских женах, опостыливших мужьям и злодейках-разлучницах. Пострижение жен широко применялось в Великокняжеской царской семье в XVI веке. Великий князь Василий Иванович упрятал в монастырь свою первую супругу Соломонию Сабурову, якобы страдавшую бесплодием, и женился на молодой красавице Елене Глинской, родившей ему двоих сыновей. Его сын Иван Грозный после смерти первой жены Анастасии Романовны женился еще семь раз. Только два из этих браков были разрешены церковью, все остальные были незаконными. Позднее это обстоятельство создало династическую проблему. Царевич Дмитрий Иванович, потенциальный наследник своего бездетного старшего брата, царя Федора Ивановича, был сыном невенчанной жены Грозного, Марии Ногой. Но после смерти Ивана Грозного, чье отношение к женам и браку осуждалось и церковью, и общественным мнением, больше таких ситуаций в царских семьях не возникало. Царь Федор Иванович жил со своей супругой в согласии, Борис Годунов также был примерным семьянином. Первые цари династии Романовых, Михаил Федорович, Алексей Михайлович и Федор Алексеевич, также могли в семейной жизни служить своим подданным образцами для подражания, то есть до Петра царская семья славилась прочностью и добродетельностью супружеских отношений. На этом фоне поступок молодого царя заставлял подданных возвращаться к воспоминаниям о временах грозного царя, для которого не было ничего святого. Пример Петра оказался заразителен, После него многие из приближенных стали принуждать своих жен к уходу в монастырь и жениться на любовницах. Так генерал-прокурор сената Павел Иванович Ягужинский обвинил надоевшую ему супругу в прелюбодеянии и отослал в один из провинциальных монастырей, а сам женился на молоденькой. Конечно, у чиновников такого ранга всегда находились свидетели, готовые под присягой подтвердить факт измены жены или ее негодность для мужниной радости пострижение в монахине не убийство, и мужчин, освободившихся таким образом от брачных уз, совесть не мучила. Конечно, не особенно переживал по этому поводу и царь Петр. Бывший муж снова вспомнил о Евдокии Федоровне во время следствия по делу о государственной измене царевича Алексея. Евдокия была обвинена в прелюбодеянии, нарушении монастырского устава и сношениях с врагами государства и переведена в шлисельбургскую крепость. Где пребывала в строгом заключении. Из заточения ее освободил только родной внук сын царевича Алексея Петр II, ставший в 1727 году российским императором. Несмотря на пережитые несчастья, многочисленные злоключения и тяжелые годы, проведенные в камере Шлиссельбурга, Евдокия Лопухина пережила своего бывшего супруга на 6 лет и скончалась в 62-летнем возрасте на покое в Московском Вознесенском монастыре где вновь пользовалась всеми царскими почестями и была похоронена, как положено, русской царице. Несмотря на положение царской жены Евдокии Федоровне Лопухиной, так же, как и Прасковье Федоровне Салтыковой, за всю жизнь так и не привелось побыть полновластной государыней и стоять во главе царского двора. Когда в августе 1689 года третье зазорное лицо Софья – так ее называл в своих письмах брату Ивану царь Петр Алексеевич, была отстранена от престола, власть оказалась в руках вдовой царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. Иван Алексеевич исполнял царские обязанности только в церемониальных парадных случаях, являясь бояром, иноземцем и народу в должном месте и в полном облачении. Петр продолжал заниматься своими потехами в Преображенском и Семеновском, упражнялся в заморских науках и собирался ехать за границу. Ничего особенно хорошего исправления вдовы царя Алексея Михайловича Натальи Кирилловны не вышло. Даже ее свояк Борис Куракин, в целом положительно настроенный к Петру и его родне, отмечал, что царица была копабель ума малого. Конечно, Наталья Кирилловна была далеко не глупа, но ни настоящим государственным умом, ни опытом управления страной не обладала, поэтому была вынуждена опираться на своих близких родственников и доверенных лиц. Власть была поделена между тремя новыми фаворитами царского двора – Голицыным, Нарышкиным и Стрешневым. О Борисе Алексеевиче Голицыне мы уже упоминали. Начав службу комнатным стольником Петра, он сделал блестящую государственную карьеру. При Софье он получил в управлении приказ Казанского дворца и фактически стал полновластным хозяином Поволжья. Это не мешало ему плести интриги против царевны. Удачное участие в свержении ее регенства – вознесло Голицына на вершину власти. Борис Алексеевич был человек ума великого, по отзыву все того же Куракина, образованный, знал латынь, много читал, но при этом слыл пьяницей и взяточником. Молодой Петр очень любил Голицына, и тот участвовал во всех потехах и походах царя, а во время Великого посольства вместе с Нарышкиным и Прозоровским был оставлен заменять царя в Москве. Благодаря близости к Романовым Борис Голицын совершенно обнаглел и своими забавами и пьянством в разорил вверенные ему волжские земли, чем спровоцировал в 1705 году крупное астраханское восстание. Это лишило его доверия Петра и Голицын был удален из дворца. В 1713 году он вынужден был постричься в монахи и год спустя умер почти одновременно со своим опальным родственником Василий Васильевичем Голицыным, бывшим Софьиным Галантом. Лев Кирилл Нарышкин, живший с 1664 по 1705 год, был младшим братом царевны Натальи Кириллны. После воцарения Петра получил должность одного из его комнатных стольников, но вскоре был выслан из Москвы царевной Софьей. Благодаря заступничеству Голицыных вернулся в столицу и стал доверенным лицом своей сестры, вдовой царицы, получив боярский чин. Он был одним из активных участников государственного переворота 1689 года. После свержения Софьи сразу же вступил в борьбу за власть со своим соратником и одновременно конкурентом Борисом Голицыным. Он сумел оклеветать своего соперника перед царицей Натальей и получил в управлении более значимый Посольский приказ. Как глава внешнеполитического ведомства, Лев Кириллович играл важную роль в правительстве до начала полностью самостоятельного правления Петра. В отсутствии царя он занимал вторую позицию в государстве после князя Кесаря Рамадановского. Стремясь сохранить свое влияние на племянника, он отчаянно интриговал против супруги Петра Евдокии Лопухиной и ее родственников и стал одним из виновников развода молодого царя с женой. Но торжество Льва Нарышкина оказалось преждевременным. Сохранить власть он не сумел, так как, по словам Куракина, был человеком недалеким, почти всегда пьяным, взбалмошным, а если когда и делавшим добро, то безрезону, по безарии своего гумору. В процессе реформ государственной власти Петр в 1702 году передал иностранные дела в ведении генерала-адмирала Головина, после чего Лев Кирильч окончательно утратил влияние при дворе Романовых но особых поводов для печали у него, впрочем, не было. За время своего пребывания у власти он едва ли не более других временщиков Натальи Кирилловны и молодого Петра увлекался кражей государственной и стал очень богатым человеком, безбедно завершившим свою жизнь в комфорте и роскоши. Последний из троицы фаворитов, интригант Дворовый по определению Бориса Куракина, Тихон Никитич-Стрешнев, Живший с 1649 по 1719 годы, также принадлежал к числу царских родственников через вторую жену царя Михаила Федоровича Евдокии Лукьяновну Стрешневу. В 19 лет он получил высокий придворный чин стольника, а когда родился царевич Петр Алексеевич, был приставлен к младенцу дядькой и должен был заботиться о его здоровье и благополучии. В силу этих обстоятельств он оказался среди наиболее близких к царице Наталье Кирилловне людей. При венчании Петра на царство Стрешнев вел своего десятилетнего летнего воспитанника под руки и получил звание окольничего, а в 1688 году и боярина. В качестве царского родственника и доверенного лица участвовал во всех внутрисемейных делах и конфликтах. Был одним из устроителей брака молодого царя с Евдокией Федоровной Лопухиной, занимался после свержения Софьи дознанием по делу Василия Голицына, из-за чего поссорился с Борисом Голицыным. По мнению современников, Тихон Стрешнев не был особенно умен, но своей образцовой преданностью государю сумел завоевать безграничное уважение и доверие Петра. После падения Софьи ему были отданы в управление приказы сыскной, конюшенной, разрядной, большого дворца, судной дворцовой и каменной, и он сосредоточил в своих руках большую власть. Когда Петр вернулся из поездки за границу и собственноручно обрезал всем боярам бороды, исключение было сделано только для почти 50-летнего Тихона Стрешнева и престарелого князя Черкасского. Им двоим разрешалось носить бороды при дворе. После поражения русских войск под Нарвой, Стрешнев с особым званием судьи воинских дел отправился с личным поручением царя укреплять Псков и Новгород ввиду угрозы шведского вторжения. В дальнейшем ему также доверялись ответственные миссии. С 1708 года и до самой смерти Стрешнев был московским губернатором одновременно с 1711 года, являясь сенатором нового Петровского правительства, часто бывая в Петербурге. Набрал силу при этом правлении и еще один царицын родственник Кирилл Алексеевич Нарышкин. Он служил при молодом царе Петре комнатным стольником с 1686 года но в настоящий фавор попал, когда стал кравчим виночерпием на всепьянейших потехах государя 1691-1692 годов. Вместе с царем он участвовал в азовских походах, строил с ним флот, воеводствовал в Пскове. Уже в новом 18 веке Кирилл Алексеевич возводил укрепления Шлиссельбурга и Петербурга, был генерал-губернатором Пскова и Дерпта первым комендантом молодой столицы на берегах Невы, и московским губернатором. Фавориты царицы Натальи вели себя во дворе и Боярской думе, как у себя дома. Такое состояние придворной жизни и государственного управления возмущало их родовитого современника князя Куракина, получившего изрядное воспитание и образование. Правление временщиков он характеризует как весьма непорядочное, сопровождавшееся мздоимством великим и кражей государственной. Члены Боярской думы, были в их руках простыми марионетками и остались без всякого паваира и в консилии или палате токма были спектакулями. Родовитые, в том числе княжеские фамилии, были унижены перед господами самого низкого и убогого шляхетства Нарышкиными, Стрешневыми, тремя десятками лопухиных обоего пола. Эти «люди злые, скупые ябедники умов самых низких» как саранча расползлись по королевским хоромам, всюду воруя, отыскивая свою выгоду и творя скандалы и склоки в семье Романовых и среди придворных. Видный дипломат окольничий Иван Афанасьевич Желябужский в своих записках отмечал, что разложение распространялось из дворца на все московское общество. Бояре, дворяне, думные дьяки позволяли себе непристойно брониться в царских палатах, произносить неистовые слова про молодого государя, заниматься жену убийством и оскорблением девичьей чести непрерывно ведущиеся дознания и суды по этим делам не уменьшали количество преступлений и безобразий в них были замешаны даже лица самого высокого положения из окружения царей и цариц так жена всесильного царедворца тихона стрешнева участвовала в постыдной краже казенных золотых монет один из богатейших людей того времени урожденный аристократ князь лобанов ростовский на дороге, ведущей к Троице Сергиеву монастырю, напал на вазок с царской казной и захватил ее силой, за что был бит кнутом, как простой разбойник. Как ни странно, это не помешало ему сохранить неплохие отношения с царем Петром. Шесть лет спустя, во время показательного для новой царской армии Кожуховского похода, он был уже капитаном Преображенского полка. С такими придворными оказался Петр после смерти матери, когда ему самому пришлось заниматься делами двора и государства. Делать нечего, на определенное время он сохранил их власть и положение, так как не имел еще достаточно сил и влияния, чтобы шевелить это осиное гнездо. Но постепенно он начал вводить в свое окружение новых людей. Уезжая в Великое посольство, он не оставил во главе правительства ни одного из фаворитов своей матери, так как знал, что взаимные распри и препирательства не позволят им эффективно руководить страной.